— Флоренс Дэру, — кивнул Джек, — это обезьяний процесс, а не похоже. Любит выбирать громкие дела, которые привлекают общее внимание. — Только сейчас вместо обезьяны я, — уточнил Джек. — И где будет суд? — По-моему, здесь, в здании окружного суда, разве что он захочет перенести слушание в другой округ. Но сейчас Сесил Гайтон занимается другим делом. Если повезет, он с тобой только через месяц. Сколько он берет? Спроси у отца. Он выигрывает? Почти всегда. Либо ты выйдешь на свободу, либо тебе сильно скротят срок. Что-то почти наверняка. Но Гай-то навсегда ставит одно условие. Он не приходит в тюрьму. Что вы имеете в виду? Адвокат обязательно встречается с подзащитным. Ему необходимо научить тебя, как вести себя на суде. Ему нужно добиться разрешения от начальника тюрьмы, чтобы тебя привезли к нему. Он снимает апартаменты в Олдридже, там побеседует с тобой. Если тебе не согласятся доставить к нему, он не возьмется тебя защищать. — А вы не боитесь, что я оттуда сбегу? — А зачем тебе бежать, раз он тебя и так освободит? — удивился Фауст. — А может, вместо двадцати тебе тут год, и то с учетом уже отбытого срока наказания? — Правда, твоему папаше придется внести солидный залог? — Ну, если он нанял того парня... — А почему Сесил не приезжает в тюрьму? — Говорит, это не гигиенично. Сесил Гайтон очень печется о своем здоровье. — Мы позволим ему вести себя по-своему, потому что, во-первых, мы знаем, что тебя засудили, а, во-вторых, мы получим возможность выглядеть умными и сделаем хорошую мину при плохой игре. А нам не нравится судья, который подписал тебе приговор. — Вы сказали, что я все равно могу считать себя на свободе? — Почти что? — уточнил Джек. — В Оклахомии, да, — явнул Фауста. — Но штат Канзас требует твоей выдачи. — То есть меня сразу арестуют? — Возможно. — Освободят в зале и суда. — А на порой будет ждать маршал с постановлением о новом аресте, — ответил Фауста. А может, тебя отвезут назад в тюрьму, и ты будешь дожидаться экстрадиции там. Куда им спешить?» Джек выспрашивал более опытных сокамерников о побегах. Получалось, что большинство заключенных бежало когда их отправляли на работу с тюрьмные стены. По сигналу они разбегались в разные стороны. Пару беглецов убивали охранники, остальным удавалось на время скрыться. Некоторым тайком приносили в тюрьму оружие и они уезжали в грузовиках которые привозили продукты или почту двое заключенных работавших в женском крыле спустились по наружной стене и угнали машину старшей надзирательницы еще двое проделали подкоп в больничный дворик, где гуляли туберкулезные больные а землю прятали в подвале больше всего джеку нравилась история о том как заключенные от всего полтора года из положенных тридцать Получил разрешение на свидание с членом комиссии по досрочному освобождению. Охранник вывез его за город. заговорил охранника зайти в аптеку за Содовой. Как только они зашли, он выбежал через черный ход, завернул за угол, прыгнул в такси и проехал до самого Москоги 70 миль. Совсем скоро Джека который повезут в город на встречу со знаменитым адвокатом в отеле «Олдридж». Надо обдумать, как бы проехать сто миль добраться до Талсы. Не попасть под пули полицейский, когда он туда доберется, как тот зэк, который уехал в Москву. Глава семнадцатая В суде у Карла появилось время для размышлений. Почему, — думал он, — маршалам нравится выполнять обязанности судебного пристава? Многим такая работа по душе. Все объясняли это по-разному. Чаще всего коллеги Карла говорили, «Здесь наглядно видишь, как осуществляется правосудие» или «Здесь тебя не пристрелят». Хотя случалось всякое. Однажды в зал суда вошла женщина, подошла к обвиняемому, сидевшему рядом с своим адвокатом, и выстрелила ему прямо в затылок. Потом в смятении пальнула в маршала, зацел на посту с револьвером в руке. Произошла осечка, женщину схватили. Промедли они еще миг, маршал уложил бы ее на месте Бывает, совершают покушение на судей. Кто-то начинает палить, почем зря, завязывается перестрелка. Правда, убийца почти умеет стрелять. Палит наугад в потолок, пока маршал не прикончит стрелка.